Повернувшись по горизонтальному проходу к концу Большой галереи, посетитель увидит перекрытый современной стальной решеткой узкий и негостеприимный вход в колодец, почти вертикальный туннель, местами менее метра в диаметре, который в конце концов пересекается с нисходящим коридором на глубине почти 30 метров под уровнем грунта. Остается загадкой, каким образом Проходчикам туннеля удалось толще скалы с такой точностью выйти на цель. Загадкой является и истинное назначение всех этих замысловатых и взаимно пересекающихся каналов, которые образуют в теле монумента нечто вроде контуров некой огромной машины еще один коридор, образует продолжение большой галереи, спускаясь под тем же углом 26 градусов. С позиции входящих в пирамиду он получил название «восходящего коридора». Его высота 1,15 метра, ширина 1,5 метра. 5 сотых метра, а протяженность почти 40 метров. Чтобы покинуть пирамиду, посетителю приходится, скрючившись, спускаться по восходящему коридору до того места, где он соединяется с дырой Мамуна, туннелем, прорубленным арабами в IX веке. С западной стороны двух громадных закупоривающих глыб из красного гранита, которые маскируют соединение с нисходящим коридором. В конце этого 100-метрового коридора, куда не может пробраться никто, кроме добропорядочных египтологов, а также тех, кто готов подкупить аморальных и плохо обеспеченных инспекторов и гофиров, обеспечивающих повседневное управление Гизой, находится совершенно изумительное сооружение – подземная камера, которая покоится в скальном грунте на глубине около 30 метров под поверхностью плато и почти 60 метров под площадкой, венчающей пирамиду. Внутреннее пространство. Первое, что приходится сделать отважному посетителю, добравшемуся до нисходящего коридора, скарабкаться на несколько футов в направлении настоящего входа в пирамиду. Этот вход, перекрытый в наше время железной решеткой, находится на северной грани монумента, девятью рядами кладки высшей семью метрами восточные дыры мамуна, через которые теперь проникают в пирамиду все посетители. Здесь, потолке нисходящего коридора, в том месте, где пробит проход восходящий коридор, можно увидеть нижнюю грань нижнего из двух закупоривающих блоков. Он сидит здесь так же плотно, как и в день, когда проходчики Мамуна уперлись в него в IX веке. Это и побудило их пробивать обходной туннель в более мягком известняке, чтобы проложить дорогу наверх, чтобы там не встретилось. Возможно, именно этого и добивались от будущих посетителей-строителей пирамиды. В конце концов, если человек видит, что идущий вверх коридор закупорен здоровенной глыбой гранита, то он попытается пробиться туда в обход, что и сделали люди мамуна Тысячу лет спустя туристы и археологи идут по следам арабов, первопроходцев, обходя эти глыбы, чтобы попасть в систему коридоров, расположенных внутри пирамиды в направлении Север-Юг. И хотя предпринималось много попыток найти новые коридоры, например, в полу и стенах камер царя и царицы, гранитным блоком в нижнем конце восходящего коридора так никто и не притронулся. С этим можно было бы смириться, если считать, что единственное назначение блоков – перекрыть проход по восходящему коридору в направлении север-юг. Но, собственно, почему никто не попытался посмотреть, что находится за ними с восточной стороны, имея ту же высоту и ширину, что и восходящий коридор, и таким образом полностью его перекрывая, каждая затычка имеет длину около 1,2 метра, и поэтому вполне может скрывать за собой вход в отдельную, совершенно самостоятельную систему коридоров, отходящих под прямым углом в восточном направлении. Надо сказать, что в Великой пирамиде есть достаточно места как для такой второй системы проходов, так и для многого другого. Почитано, что в пределах внутреннего пространства пирамиды, объем которого достигает 240 тысяч кубометров, могло бы разместиться до 3700 камер, размером с камеру царя. Камни тьмы и тень смерти Ознакомившись с гранитными затычками, посетитель оказывается лицом к лицу со стаметровым нисходящим коридором, который окружен сначала каменной кладкой, а затем скальным грунтом. Чем дальше мы продвигаемся, тем слабее становится солнечный свет, проникающий через решетку на северной грани, и мы чувствуем себя, как при погружении в вечную ночь океанских глубин. Коридор, который, как подсказывает интуиция, создавался в доисторические времена, имеет высоту 1,15 метра и ширину 1,05 метра. Возможно, что он был пробит в 10-метровом возвышении скального грунта, который находился здесь еще за тысячи лет до строительства пирамиды. И поэтому испытываешь довольно странное ощущение. Он настолько прямой, что кажется, будто сооружен в индустриальную эпоху. Согласно Флиндерсу Петри отклонение коридора от прямой не превышает 6-7 миллиметров по бокам и 8 миллиметров по потолку. Кроме того, существует участок коридора длиной 45 метров, где средняя погрешность прямолинейности составляет всего 0,5 миллиметра, что невероятно мало. Итак, согнувшись с три погибели, посетитель продолжает путь по этому длинному прямому коридору к югу, спускаясь к плато Гиза под углом 26 градусов. Поскольку нижний конец кончается тупиком, невозможно не думать об огромной массе известняка, которая громоздится над головой, и не ощутить тяжелого, пыльного и затхлого воздуха подземелья, словно выдыхаемого каким-то циклопическим зверем а оглянувшись назад вы увидите что вход еле виден вдали как слабо мерцающая звездочка и с волнением сможете оценить как глубоко забрались В западной стене коридора, недалеко от его конца, есть ольков, также перекрытый железной решеткой, через который можно попасть в вертикальную шахту-колодец, а оттуда в большую галерею и верхние камеры. Затем наклонный коридор переходит в горизонтальный, где посетителю приходится ползти 8,7 метра с севера на юг на четвереньках ближе к концу этого прохода, причем тоже в западной стене находится еще одна ниша. Ольков длиной 1,8 метра и глубиной 0,9 метра, довольно глубоко высеченная в скале и кончающейся глухой стеной. Еще 1,2 метра ползком и из горизонтального лаза вы попадаете в подземную камеру. Через отверстие в 60 метров сантиметров от пола. Если бы не слабая электрическая лампочка, установленная в наше время, посетитель оказался бы в полной темноте. В мрачном зеленоватом свете перед вами предстает весьма своеобразное помещение, которое намного больше камеры царя. Его размеры 14 метров в направлении с востока на запад и 8,1 метра с юга на север. Максимальная высота достигает 3,1 5 десятых метра. Примерно посередине, ближе к восточной стене, в полу имеется огороженная квадратная шахта глубиной около 3 метров, от которой в южном направлении отходит еще один горизонтальный коридор сечением 0,7 на 0,7 метра, который врезается на 16 метров в скалу и кончается тупиком. Справа на западной стороне камеры можно увидеть, что пол поднимается, переходя в площадку на уровне груди, на которой через неравное расстояние с востока на запад идут параллельные гребни из известняка. В некоторых местах они почти достигают до сравнительно плоского потолка, в других же остается просвет до 1,8 метра. Все эти довольно странные конструкции создают в помещении угнетающее настроение сродни клаустрофобия, напоминая посетителю, как глубоко он забрался и как необратимо он будет погребен, если миллионы тонн известняка сдвинутся над его головой. Интересное развитие событий. Мнение египтологов о подземной камере сводится к следующему. первое. Это сооружение неоисторическое, относится к тому же времени, что и пирамида, то есть около 2500 году до нашей эры. Второе. Его планировалось использовать как место погребения Хуфу. Третье. Фараон, его архитекторы передумали прекратили работы в этом месте и переключились на основную часть пирамиды, где соорудили сначала камеру царицы, тоже потом заброшенную согласно их гипотезе, а затем и камеру царя. Если египтологи правы, то значит выработка и удаление более двух тысяч тонн скальной породы для создания нисходящего коридора были напрасны. А ведь всю эту... Породу нужно было сначала вырубить, а затем вытаскивать на поверхность со все большей глубины по этому узкому, наклоненному на 26 градусов штреку без вентиляции. Напрасным оказалось и сооружение...